Анна Былинова «Ведро молока от измены» Читает Наталья Ростова В деревне Куропаткина Мою подружку Светку убил муж Очень оригинальным способом Утопил в ведре с молоком Все факты говорят против него Однако зачем Тихоне Костику Убивать горячо любимую жену? Деревенская блаженная Дунька все время повторяет одну загадочную фразу. Где она ее услышала? И имеет ли эта фраза отношение к убийству? И что значит слова деревенской колдуньи бабки-клопихи? Кровь одна, а два. Во всем этом предстоит разобраться мне, аглая Журавлевой.